Ее вывел из задумчивости чайник, сбросивший, вскипев в себя плохо пригнанную крышку. Звякнув, крышка с грохотом упала и покатилась по деревянному полу на середину кухни. И по скрипу кровати в соседней комнате Маша поняла, что Андрея она таки разбудила. И виновато поморщилась. Он прошел мимо нее трогательно с полузакрытыми глазами и в одних джинсах, и она не смогла удержаться, чтобы не прижаться на секунду к нему еще такому теплому сосна. Но Андрей, тщетно пытаясь подавить зевок, объяснил что-то малопонятное про то, что ему надо умыться, иначе к нему и подходить стыдно. И вскоре на веранде загремел нещадно эксплуатируемый рукомойник, полилась вода, раздалось молодецкое фырканье, и Маша, усмехнувшись, стала накрывать на стол, достав практически все, что они привезли вчера из ночного супермаркета. Какие-то йогурты, сыр, ветчину. Минутой позже вернулся уже совсем проснувшийся Андрей, поцеловал ее в щеку и залил кипятка в турку. Вчера в хозяйственном угаре они даже купили пару пачек кофе с запасом. Наконец усели за стол. Маша грела ладони о чашку с кофе, Андрей делал себе бутерброд с ветчиной. Они посмотрели друг другу в глаза и засмущались. Это был их первый завтрак вместе. Андрей отложил бутерброд и протянул руку через стол ладонью вверх. Она улыбнулась и вложила свою руку в его ладонь. — Все будет хорошо, — сказал Андрей с уверенностью выспавшегося и проснувшегося в хорошем настроении человека. Маша кивнула и показала взглядом на хлеб с ветчиной, мол, не отвлекайся. И Андрей, усмехнувшись, держишь меня за Раневскую, откусил изрядный кусок, отхлебнул из чашки. «Я тут подумала...» — начала Маша и остановилась. «Да». «Я подумала, что была абсолютно не права с Я просто испугалась вчера. День был такой страшный. чем. Она сжала чуть сильнее чашку с кофе. Маму увезли в больницу. Тут Кентий рассказывает мне про свою семью. Еще эти фотографии. Она вскинула на него глаза. А все на самом деле глупости, Андрей. Я Кентия знаю как облупленного. Нужно совсем помешаться умом, чтобы заподозрить его в убийстве». Как бы это банально ни звучало, но он и правда мухи не обидит. «Ты мне веришь?» Андрей кивнул. «То, что его семья не как другие обычные семьи, я знал давно. Просто это было неважно, да и стеснялась спросить тогда, в детстве, а почему это у тебя такие странные мать с отцом? И я уверена, если бы задала вопрос, он бы мне на него ответил. Но я была нелюбопытна». Зациклена на своих тараканах, и в результате он выбрал плохой момент, чтобы раскрыть мне свои семейные тайны. «А фотографии...» Маша опустила глаза и нарисовала вилкой арабеску на ветхой клеенке. «Да понятно все с фотографиями твоими», — вздохнул Андрей. «Конечно, понятно», — тихо продолжила Маша. «Понятно даже тебе». «Но я-то... Я ведь видела все, Андрей...» Только не хотела себе в этом признаваться. Мне было удобно иметь его как друга. Я эксплуатировала, по большому счету, его чувства к себе. Я была, если честно, плохим другом. Даже другом, и то никудышным. Маша взглянула на него несчастными глазами. Андрей, смущенно, потер переносицу, сделал себе еще бутерброд. Маша... Бессмысленно без конца посыпать себе голову пеплом. Вчера по поводу матери, теперь вот по поводу Иннокентия. Уясни себе, наконец, ты в принципе не могла быть ему хорошим другом. Мы не можем быть хорошими друзьями тем, кто в нас влюблен. Потому что дружба не дает им того, чего они хотят. И автоматически мы причиняем им боль. Но Иннокентий уже большой мальчик, Маша. Он сам выбрал для себя стиль вашего общения. Он мог бы уже сто тысяч раз признаться тебе в любви, посмотреть на твою реакцию и попытаться тебя завоевать, что ли?» Маша вдруг прыснула. «Что ли?» — передразнила она. «Это как ты, что ли?» «Ну...» — потащил ее за руку к себе на колени Андрей. «Примерно». Маша важно кивнула. «Да, и добиваться тебе меня пришлось долго и настойчиво. Важен не процесс, а результат...» — прошептал ей на ухо Андрей. — Угу. Если бы Кенти только знал, как легко меня добиться... — Нет, ты же не то что девушка доступная. Ты просто очень избирательна. И на этой исторической фразе Андрей Машу, наконец, поцеловал.